Она впала в тяжелую депрессию. следующие месяцы были адом. Я не знаю, что со мной случилось. Ничего не хотелось делать. Мне был безразличен мой внешний вид. Я проводила целые дни, перемещаясь от кровати к столу и обратно, даже не заботясь о том, одета ли. Я чувствовала себя старой, безобразной и страшно одинокой. С психиатра Джули оплакивала не только свои разрушенные взаимоотношения с мужем, но также и потерю своих ролей. Она переживала крах своих ролей жены и партнера. Потеря других ролей для нее не была такой уж значительной. Джули оплакивала юность и детей, покинувших дом. Когда она отгоревала, нашла в жизни новые интересы и новые радости. Ее депрессия разрешилась, они с Полем были способны теперь поддерживать сердечные, иногда даже дружеские отношения. Джули прошла через две из наиболее общих реакций брошенных и открыла для себя, что гнев мобилизует, а депрессия парализует. Гнев часто маскирует депрессию, и когда он уменьшается, депрессия возрастает. На самом деле, некоторые из пар ярых врагов и сердитых союзников остаются взбешенными, пользуясь своим состоянием как способом поддержания энергии через месяцы и годы после разбуд. У тех, кто подвержен депрессивным настроением, решение супруга уйти может вызвать серьезные изменения, нуждающиеся в профессиональной врачебной помощи. Это, безусловно, реакция на этапы решения и объявления. Если такое случается, то партнер, который уходит из брака, может чувствовать себя достаточно виноватым, чтобы на время помириться. Хотя эта ситуация только оттягивает время до дня сведения счетов, и все равно это окончится и решением, и объявлением только позже. Необходимость возмездия. Когда вы испытываете сильную боль от того, что от вас отказались, естественно, желание отомстить, ранить другого, так же сильно и больно, как он или она ранили вас. Импульсивная месть, тем не менее, может принести вред обоим партнерам. Лучше этого не делать как месть одному партнеру может послужить искрой в эскалации войны, которая нанесет вред не только разводящейся паре, но и их детям. Газеты полны историй о супругах в разгаре развода, похищение детей, слежка с забывшими супругами или даже попытки убийства иногда удачные. К счастью, большинство пар может подавить импульсивные порывы. Пара Манюэль и Мария, с которыми мы встречались в главе, описывающей этап решения, как раз тот самый случай. Мануэль живо вспомнил тот вечер, когда его жена Мария объявила, что хочет развода. «Мы были в доме моей тети, обедали. Она была спокойна, как будто довольна, что поговорила со мной с тех пор, как сделалась важной птицей. Внезапно Мария начала плакать» и сообщила, что так дальше продолжаться не может, она уходит от меня. Сказала, что хотела уйти уже давно, но боялась этим оскорбить. Я спросил, есть ли у нее кто-нибудь. Она ответила, что есть, но этот человек не имеет никакого отношения к ее решению, и что это не моя вина. Я до того разозлился, что хотел ее убить, и обозвал ее шлюхой. И ударил, крикнул, чтобы она убиралась вон из моего дома и из нашей жизни. «И не думай», — добавил я, — «что сможешь взять своих детей или еще когда-нибудь их увидеть». Импульсивное желание Манюэля отомстить очень типично. Заявление жены больно ранило его. Он и так уже чувствовал себя униженным, — от ее колледжа и от других личных достижений.